8 декабря. Сегодня было довольно бурное заседание городского совета. Об этом не твари стоило бы упоминать, ибо это не последнее и не первое бурное заседание. Но я уже занес в свой дневник о моих отношениях к проповеднику Иордансу и барону Вангульсту слишком много чести для них, и теперь приходится продолжать свой рассказ о них. Против меня был сделан форменный донос по поводу отца Вермюдена, но я не придал ему никакого значения. И вот на сегодняшнем заседании поднялся Гер Ван Гутен и важно спросил меня, что я намереваюсь предпринять в этом деле. Я ответил. Он стал возражать, подчеркивая явное нарушение постановления Совета и опасность, если это дело останется безнаказанным. После него стали говорить другие, приводя те самые доказательства, которыми меня пытался поразить Йорданс на вечере у Тербург. Сам проповедник и барон Гульст не открывали рта все заседание. В конце концов, совет приговорил отца Вермюдена к изгнанию. Я не мешал им говорить, не препятствовал произнести приговор, Но когда они кончили, я встал и спокойно сказал «В силу предоставленных мне полномочий я по государственным соображениям отменяю этот приговор и объявляю его не имеющим юридической силы». Они были так поражены, что некоторое время все молчали. Несомненно, многие истолковали мое молчание как проявление слабости, и теперь мое хладнокровие и твердость явились для них совершенной неожиданностью. Я хотел посмотреть, кто из них мои друзья, и как далеко решатся пойти остальные. Наконец, Медлен поднялся с кресла бургомистр. Он как будто был испуган. И сказал, «Вы...» Сослались на государственные соображения. Позвольте узнать, какие именно. Я уже говорил вам о них, отвечал я. Я не возьму на себя инициативу религиозного гонения в Гуде. Мы только что стряхнули с себя иго одной веры и господства попов. И не следует теперь подставлять шею под другое. Исправляйте ошибки прошлого вашей мудростью. Покоряйте его. Нетерпимость вашей гуманностью. Вы можете сокрушить заблуждение, впадая в другое, можете искоренить грех, совершая другое, но только на короткое время. Когда первый удар минует, это заблуждение вас станет опять и будет в десять раз сильнее прежнего, и в свою очередь сокрушит вас. Если это вас не удовлетворяет, прибавил я после некоторой паузы, вы можете жаловаться на меня принцу и, наконец, генеральным штатам. На это у них не было особой охоты. Они знали, что принц любит меня и, что еще важнее, разделяет мои взгляды. А генеральные штаты далеко, и их нельзя созывать по прихоти двух-трех десятков городских советников. Хотя моя власть теперь не та, что была при короле Филиппе, однако и ныне я могу дать ее почувствовать так, что многим это будет не по душе. Вот почему заседание кончилось гораздо спокойнее, чем началось.